Разрыв. В речи перед комитетом Сената в феврале 2002 года Майкл Эйснер критиковал рекламу, которую Джобс придумал для iTunes. Одна компьютерная компания рекламирует себя слоганом Rip Mix Burn. Скачай, смекшируй, запиши. Другими словами, они утверждают, что покупка их компьютера позволяет заниматься воровством и распространением украденного среди своих друзей. Это было неумно. Такая трактовка подразумевала незаконное копирование, а не простое импортирование файлов с диска на компьютер. И что важнее, это рассердило Джобса. Эйснер мог бы предвидеть такое развитие событий. Pixar недавно выпустила корпорацию монстров 4 совместно с Disney Мультфильм, и он оказался самым успешным, заработав 525 миллионов долларов в мировом прокате. Близилось время обновления сделки Pixar с Disney, и Эйснер не облегчил ситуацию, публично пнув своего партнера. Джобс пришел в такую ярость, что немедленно позвонил Дисней. Вы слышали, что только что наговорил про меня Майкл. Эйснер и Джобс вышли из разных слоев общества, из разных песочниц, но оба были сильными личностями, не склонными к компромиссам. их объединяла страсть к созданию качественных продуктов, той склонность к кропотливому контролю мелочей и не всегда деликатной критике. Эйснер без конца катался на Wildlife Express по стране животных в Диснейленде и всякий раз придумывал, что можно улучшить. Это было такое же вдохновляющее зрелище, как и вид Джобса, который вертел в руках iPod и размышлял о том, как его упростить. С другой стороны, наблюдать за тем, как они управляют людьми, было не так поучительно. Оба привыкли заставлять, а не подчиняться, что приводило к конфликтам, когда они пытались давить друг на друга. Во время стычки каждый утверждал, что его противник врет. Более того, ни Эйснер, ни Джобс не считали, что могут чему-нибудь научиться друг у друга, и даже не пытались притвориться, что это не так. Джобс возлагал ответственность на Эйスナー, По-моему, хуже всего то, что Pixar успешно обновила бизнес Disney и выпустила ряд удачных фильмов в то время, когда Disney делала только провальные. Казалось бы, главе Disney стоило задуматься над тем, как Pixar это делает. Но за 20 лет наших отношений он провел в Pixar примерно 2 1/2 часа, во время которых произносил краткие поздравительные речи. Ему просто не было любопытно. Меня это потрясает. Любопытство самая важная штука на свете. Это было слишком грубо. Эйснер бывал в Pixar чаще, в том числе и тогда, когда Джобс отсутствовал, хотя он на самом деле мало интересовался процессом работы, но и Джобс не слишком интересовался управлением Дисней. Открытая вражда между Джобсом и Айзнером началась летом 2002 года. Джобс всегда восхищался Уолтом Диснеем, особенно тем, что тот создал компанию, которая существовала уже несколько поколений. Рой племянник Уолта был для него воплощением этого исторического наследия и творческого духа. Несмотря на то, что отношения Роя с Эйснером постепенно портились, он еще состоял в совете директоров Дисней, и Джобс сообщил ему, что не будет продлевать контракт Pixar с Дисней, если Эйснер останется генеральным директором. Рой Дисней Стэнли Голд, его друг и коллега по совету директоров, предупредили прочих о проблеме с Pixar. Это привело к тому, что в конце августа 2002 года Эйснер написал членам совета крайне не письмо, в котором говорилось, что он уверен, Pixar в любом случае продлит сделку с Дисней, хотя бы потому, что права на фильмы и персонажи Pixar принадлежат компании. Кроме того, писал Эйснер: "Через год Дисней будет в более выгодной позиции, потому что выйдет в прокат мультфильм Pixar "В поисках Немо". Вчера мы во второй раз смотрели новый мультфильм Pixar "В поисках Немо". который выходит в прокат в следующем мае писал Писалоне. Тогда они спустятся с небес на землю. Фильм неплох, но куда хуже их предыдущих картин, но они-то, конечно, считают его шедевром. С этим письмом возникло две проблемы. Во-первых, его перехватило и опубликовала «Лос-Анджелес Таймс», что окончательно вывело Джобса из себя. Во-вторых, Эйзенер серьезно ошибался. В поисках Нем стал самым успешным фильмом Pixar и «Дисней», снятым на тот момент. Он с легкостью побил Короля Льва и стал еще и самым успешным мультфильмом в истории. Сборы составили 340 миллионов долларов США и 868 миллионов в мировом прокате. Вплоть до 2010 года диск с мультфильмом оставался самым продаваемым DVD в мире. Всего было продано больше 40 миллионов копий. По мотивам мультфильма было построено несколько Популярнейший аттракцион в Диснейленда это была яркая, искусно выполненная работа, которая получила Оскара как лучший мультфильм. Мне нравится этот мультфильм, потому что в нем говорится о риске и о том, как позволить рисковать тем, кого любишь, сказал Джобс. Успех мультфильма добавил 183 миллиона долларов в бюджет Pixar, таким образом, на решающую битву с Дисней у них была солидная сумма в 521 миллион. Вскоре после того, как работа над фильмом в поисках Нео была закончена, Джобс сделала Стэну Роу предложение настолько невыгодное, что было ясно, согласия никто не ждал. Вместо того, чтобы как раньше делить доходы поровну, Джобс предложил новый контракт, согласно которому права на фильмы и персонажи принадлежали бы Pixar. А Disney получала бы 7,5% дохода от распространения. Кроме того, последние два фильма, сделанные во время действия прежнего контракта, Суперсемейка и Тачки тоже подпадали бы под условия нового. Но Юниверсал обладал мощным козырем. Даже если Pixar не продлила бы контракт у Disney, оставалось право выпускать продолжение истории Игрушек и других сделанных Pixar фильмов. А также права на все персонажи от Вуди до Нема, которые встали бы в один ряд с Микки Маусом и Дональдом Даком. Эйснер даже угрожал выпустить Disney историю игрушек три раз Pixar отказывается, зная, что эта компания сделала золушкой 2, я приходил в ужас уже от подобной мысли, говорил Джобс. В ноябре 2003 года Эйスナー удалось исключить Роя Disney из совета директоров, но на этом разборки не закончились. «Дисней опубликовал жесткое открытое письмо, Компания потеряла ориентацию, энергию и свое наследие, написал он. Длинный перечень предполагаемых злодеяний Эйснера включал и ухудшение отношений с Pixar. В этот момент Джобс решил, что больше не желает работать с Эйснером. В январе 2004 года он публично заявил, что прекращает отношения с компанией Дисней. Обычно Джобс удерживался от слишком резких заявлений, которые высказывал друзьям на своей кухне в Палалта. Но на этот раз он не сдерживался. В телефонной конференции с журналистами он заявил, что пока Pixar выпускала хиты, Disney делала какую-то чушь. Он издевательски прокомментировал заявление Эйснера, что Disney вносила свой вклад в фильмы Pixar. Правда заключается в том, что никакого сотрудничества с Disney нет уже много лет. Сравните качество трех наших последних фильмов и трех последних фильмов Disney, сделайте выводы сами. Джобс не только собрал более успешную команду, он создал бренд, который стал таким же притягательным для зрителей, как Дисней. Мы считаем, что в настоящее время Pixar самый крупный и надежный бренд в анимации. Когда Джобс позвонил Рою Диснею, чтобы предупредить, тот ответил: "Когда злая ведьма будет повержена, мы опять начнем работать с тобой". Джон Лассетер был в ужасе от перспективы разрыва с Дисней. Я беспокоился о своих детях, что будет созданными нами персонажами вспоминал он. Одна эта мысль была как нож в сердце. Сообщив новость руководству Pixar, он заплакал. То же самое произошло, когда Лэссетер выступал перед 800 сотрудниками Pixar в Атриуме, как будто твоих любимых детей уводят, чтобы отдать каким-то мерзким растлителям. За ним на сцену вышел Джобс и постарался успокоить аудиторию. Он объяснил, почему необходимо порвать с Disney. И увел сотрудников, что Pixar ждет успех. У него был талант вдохновлять людей, рассказывал Орен Джейкоб, давний работник студии. Мы все вдруг поверили, что Pixar будет процветать, несмотря ни на что. Боб Пайгер, директор по производству компании Disney, старался минимизировать последствия разрыва. Он был разумным и надежным человеком в той же мире, в какой все вокруг были болтунами. В прошлом он работал на телевидении, и был президентом ABC Network, приобретенный Disney в 1996 году. Он был отличным менеджером и хорошо распознавал таланты, обладал чувством юмора, умел общаться и всем своим видом давал понять, что способен хранить секреты. В отличие от Эйсна Рейдд Джонсон был спокойным и сдержанным человеком, что позволяло ему ладить с самоуверенными и самовлюбленными персонами. Стив объявил, что прекращает с нами отношения, чтобы порисоваться впоследствии, вспоминал Айгер. Мы переживали кризис, и я наметил несколько пунктов, которые нам следовало обсудить. Эйснер с большим успехом председательствовал в Disney более 10 лет, пока президентом там был Фрэнк Уэллс. Уэллс снимал с Эйснера множество административных обязанностей, так что тот мог вносить свои предложения, обычно ценные, а иногда даже блестящие. По улучшению фильмов, аттракционов, телесериалов и прочих проектов. Но после того, как в 1994 году Уэлс погиб при крушении вертолета, Эйснер так и не нашел другого менеджера. Канценберга выжили из компании, потому что он не мог работать без Уэлса. Майкл Овит стал президентом в 1995 году, но через два года ушел. Джобс вспоминал: "Первые 10 лет на посту генерального директора Эснер действительно очень хорошо работал. Следующие 10 лет он работал очень плохо. Переломным моментом стала смерть Фрэнка Уэлса. Эйснер отличный работник. Он задает тон всему проекту. Когда Фрэнк занимался административной работой, Эйснер мог быть это таким шмелём, кружащим над проектами. Но когда Эйснеру приходилось управлять, это было ужасно. Никому не нравилось с ним работать, потому что он не делился властью. Он организовал жуткую группу стратегического планирования типа Гестапо. И без ее согласования нельзя было потратить ни цента. Я порвал с ним, но продолжаю уважать его достижения первых десяти лет. Но многое в нем мне нравилось. С ним было приятно общаться, он умён и остроумен, но в нем есть и темная сторона. Его поглотило собственное эго. Сначала он был разумным и честным человеком, но после десяти лет работы с ним я увидел его темную сторону. В 2004 году самой большой проблемой Эйสนера было то, что он не видел трудностей анимационного подразделения. Два последних фильма Планета сокровищ и Братец Медвежонок не принесли ни славы наследию Disney, ни пользы бюджету. Мультфильмы были главным источником дохода компании, они питали аттракционы, игрушки и телевизионные шоу. После выхода истории игрушек было снято игровое продолжение Шоу Дисней на льду, фильм про База Лайтера, который не пошел в прокат и распространялся только на видеокассетах, был поставлен мюзикл, который показывали на прогулочных пароходах Дисней, были выпущены компьютерная игра, две видеоигры, дюжина игрушек, разошедшихся тиражом в 25 миллионов экземпляров, линии одежды и девять аттракционов в Диснейлендах. С планетой игрушек ничего подобного не произошло. Майкл не понимал, насколько серьёзны проблемы Дисней, объяснял Айгер. Это видно хотя бы потому, как он говорил с Pixar. Он никогда не осознавал, насколько на самом деле нуждается в Pixar. К тому же, Айзнер любил переговоры, но ненавидел компромиссы, что было не лучшим вариантом в случае с Джобсом, отличавшимся тем же. Переговоры должны приводить к компромиссам, говорит Айгер, а не оба совершенно не мастера компромисса. Ситуация разрешилась мартовским субботним вечером 2005 года, когда с Сайгером связались бывший сенатор Джордж Митчелл и другие члены совета директоров компании, чтобы сообщить, что через несколько месяцев он заменит Айгера на посту генерального директора Дисней. На следующее утро Айгер позвонил своим дочерям, а затем Стиву Джобсу и Джону Лоссетеру. Он просто и ясно дал понять, что ценит Pixar и хочет заключить сделку. Джобс был в восторге, ему нравился Айгер, и он радовался совпадению. Его бывшая девушка, Дженнифер Иган, жила в общежитии в одной комнате с женой Айгера, Уиллоу Бэй. Дженнифер Иган, неизвестная писательница, роман Дженнифер Цитадель вышел в издательстве Корпус в 2011 году. В то лето, прежде чем Айгер официально заступил на должность, они с Джобсом обсуждали условия сделки. Компания Apple планировала выпустить iPod, способный проигрывать не только музыку, но и видео, требовались сериалы, которые можно было бы продавать, а Джобс не горел желанием вступать в публичные переговоры, поскольку как обычно хотел сохранить тайну до выпуска продукта. Два самых успешных американских сериала Отчаянные домохозяйки и Остаться в живых принадлежали компании ABC, с которой сотрудничал Айгер. У самого Айгера было несколько iPod. Он использовал их круглые сутки и уже предвкушал, как будет смотреть на них сериалы. Поэтому он немедленно предложил предоставить самые популярные сериалы ABC. Мы неделю обсуждали эту сделку, переговоры шли нелегко, вспоминал Айгер. Это было важно, потому что Стив увидел, как я работаю, и все поняли, что Дисней может сотрудничать со Стивом. Для презентации нового iPod Джоб снял театр в Сан-Хосе и пригласил Айгера выступить. Я раньше никогда не видел его презентации и не знал какое это грандиозное шоу, рассказывал потом Майгер. Это был реальный прорыв. Он понял, что я разбираюсь в технологиях и готов рискнуть. Джобс, как обычно, устроил настоящее шоу, продемонстрировал все возможности нового iPod, рассказал, что это одна из лучших штук, какие мы делали, и объявил, что теперь в iTunes будут продаваться клипы и короткометражные фильмы. А потом традиционно добавил: "Да, совсем забыл. В iTunes будут продаваться сериалы". Все начали аплодировать. Дальше Джобс сказал, что самые популярные сериалы идут по каналу ABC, а кто владеет ABC? Дисней. так мы знакомы. Когда на сцене появился Айгер, он держался так же расслабленно и уверенно, как Джобс. Мы со Стивом счастливы, что технологические достижения сочетаются здесь с отличным наполнением, сказал он. И мне приятно объявить сегодня о восстановлении наших отношений с Apple. После паузы Айгер повторил: не с Pixar, а с Apple. Но из последовавшего объятия стало ясно, что сотрудничество Pixar и Disney вновь стало возможным. Я продемонстрировал, что стремлюсь к дружбе, а не к войне, вспоминал Айгер. Мы воевали с роем Disney, Камкаст, Apple и Pixar. Я хотел восстановить отношения главным образом с Pixar. Айгер только недавно вернулся с открытия нового Disney Land в Гонконге. Вместе с ним ездил и Эйснер. Это было его последнее мероприятие в качестве генерального директора Дисней. Церемония включала традиционный парад на Main стрит во время которого Айгер осознал, что среди присутствовавших на параде персонажей, созданных за последние 10 лет, были только те, кого придумали в Pixar. У меня словно лампочка над головой зажглась, рассказывает он. Я стоял рядом с Майком, но не стал с ним делиться, это было бы приговором его работе в компании. После 10 лет Короля Льва, Красавицы и чудовище и Аладдина были 10 лет пустоты. Айгер вернулся в Бербанк и произвел некоторые подсчеты. Он выяснил, что последние 10 лет производство мультфильмов и сопутствующих товаров было убыточным. На первой же встрече, которую он вел в качестве нового генерального директора, он предъявил свои расчеты совету директоров. Члены совета негодовали, потому что им не демонстрировали эти цифры раньше. "Наша компания зависит от мультфильмов", сказал Айгер. "Хит это волна, рябь, которой доходит до всех частей нашего бизнеса: от персонажей на параде до музыки, парков, видеоигр, телешоу, интернета и игрушек. Без таких волн мы ничего не добьемся». Затем Айгер описал совету возможные варианты развития событий. Первым было продолжать в том же духе. Айгер считал этот путь тупиковым. Вторым уволить нынешних руководителей и найти новых, и Айгер не знал, кого надо брать на их место. Последним вариантом стала покупка Pixar. Проблема в том, что я не знаю, продается ли компания, а если она продается, то скорее всего, будет чертовски дорого стоить, сказал Айгер. Совет уполномочил его навести справки. Айгер нетрадиционно подошел к задаче. При первом разговоре с Джобсом он рассказал о своем Гонконгском озарении и о том, как он осознал, что Дисней нуждается в Pixar. За это я и полюбил Боба Айгера, вспоминал Джобс. Он просто взял и рассказал мне все. Считается, что это худший способ начинать переговоры. Он выложил карты на стол и заявил: "У нас проблемы". Он мне тут же понравился, потому что я действую так же. Надо просто бросить карты на стол и посмотреть, как они лягут. На самом деле, чаще всего Джобс действовал иначе. Он часто начинал переговоры с того, что объявлял продукты или услуги другой компании дерьмом. Джобс и Айгер много гуляли вместе по кампусу Apple, попала Альта на семинаре LN and Company в Солнечной долине. Вначале они разработали план сделки: Pixar возвращает себе права на все сделанные компании фильмы и все персонажи, отдает Disney пакет своих акций и платит за распространение будущих фильмов. Но Айгер решил, что такая сделка сделает Пиксар соперником Дисней, что нехорошо, даже если у Дисней будет пакет их акций. Тогда он принялся намекать Джобсу на более серьезный ход. "Хочу, чтобы ты знал, что я действительно обдумываю все варианты", сказал Айгер. Джобс был не против. И вскоре мы поняли, что этот разговор приведет нас к обсуждению покупки, вспоминал Джобс. Но сначала Джобсу требовалось благословение Джона Лосеттера и Эдвина Кэтмала, поэтому он пригласил их к себе и сразу перешел к делу. "Нам нужно поближе узнать Боба Айгера, сказал он, возможно, мы захотим работать с ним и помочь ему восстановить Дисней. Он отличный парень". Сначала они отнеслись к этому скептически. Лосеттер вспоминал, что они были шокированы Если вы не хотите ничего страшного, но прежде чем будете решать, познакомьтесь с Айгером, продолжил Джобс. Вначале я думал так же как вы, но он мне понравился. Он объяснил, как легко было заключить сделку по поводу сериалов ABC и добавил: "Если сравнивать с Эйснером, это просто небо и земля. Он прямолинейный и здравомыслящий человек". По словам Лоссетера, они с Кэтмалом сидели с открытыми ртами. Айгер пришел в офис Он прилетел из Лос-Анджелеса, чтобы поужинать с Лоссетером, познакомился с его семьей, и они засиделись за разговорами за полночь. Потом он пригласил Кэт Мало на ужин и навестил Pixar. Один без сопровождения и даже без Джобса. Я познакомился со всеми директорами, и они рассказали мне о новых фильмах, вспоминал он. Лоссетер гордился тем, какое впечатление на Айгера произвело знакомство с сотрудниками Pixar. Конечно, это дополнительно расположило его к Айгеру. Я никогда не гордился Pixar больше, чем в тот день, вспоминал он. Все прошло идеально, и Боб был просто в восторге. Действительно, узнав планы на следующие несколько лет тачки, Рататуй, «Вали», Айгер после возвращения заявил начальнику отдела финансов Дисней, "У них грандиозные планы, мы должны заключить сделку, от этого зависит наше будущее". И признал, что не верит в фильмы, которые в тот момент были в работе у Дисней. Согласно условиям сделки, Disney покупала Pixar за 7,4 миллиарда долларов. Таким образом, Джобс становился держателем самого большого пакета акций Disney 7% против 1,7% Эйснера или 1% Роя Disney. Disney Animation поступала в распоряжение Pixar, и всем должны были управлять Лоссет и Кетмал. Сама компания Pixar сохраняла бренд, студии и офисы оставались в Эмервиле, даже не менялось старое доменное имя. Айгер попросил Джобса привести и к на тайную встречу совета директоров Disney в Century City в лос анджелес Целью встречи было смягчить их отношение к столь дорогой и радикальной сделке. Когда они поднимались с парковки в офис, Лассеттер рассказал Джобсу: "Если я слишком увлекусь, дотронься до моего колена". Джобсу пришлось поступить так лишь один раз. В остальном Лассеттер сделал отличное предложение. Я рассказывал, как мы делаем фильмы, какова наша философия, что мы честны друг с другом и заботимся о талантах, вспоминал он. Члены совета задавали множество вопросов, и Джобс позволил Ласету ответить на большинство из них. Сам же говорил о том, как восхитительно соединять искусство и технологию. В этом суть нашей культуры, как и в Apple сказал он. Прежде чем совет директоров Disney успел одобрить слияние, Майкл Эйснер восстал из небытия, чтобы попытаться помешать сделке. Он позвонил Айгеру и заявил, что цена слишком высока. "Ты сам можешь разобраться с анимацией", сказал он. "Как?" спросил Айгер. "Ты способен, я знаю". Айгера это вывело из себя. "Майкл, как ты можешь говорить, что я способен все исправить, когда тебе самому это не удалось?" Эйснер заявил, что придет на встречу членов совета, хотя уже не состоит в нем и будет выступать против сделки. Агер запротестовал, но Эйснер позвонил Уоррену Баффету, у которого был большой пакет акций, и Джорджу Митчеллу, председателю совета. Бывший сенатор убедил Агера дать Эйснеру слово. Я сообщил членам совета, что им не нужно покупать Pixar, поскольку они уже владеют 85% выпущенных Pixar фильмов, вспоминал Эйснер. Он указал на то, что Дисней получала процент с продажи уже выпущенных фильмов и имела право выпускать продолжение и эксплуатировать персонажей. Я подготовил презентацию, где говорилось, Дисней не владеет всего 15% Pixar. Вы получаете только это. Остальное ставка на ещё несуществующие фильмы. Эйснер признал, что Pixar работает успешно, но заявил, что успех может в любой момент отвернуться от компании. Я продемонстрировал им историю продюсеров и режиссеров, которые выпустили ряд успешных фильмов, а потом провалились. Так было со Спилбергом, Уолтом Диснеем, со всеми. Чтобы сделка оправдала себя, подсчитал он, каждый новый фильм Pixar должен был принести 1,3 миллиарда прибыли. Стива взбесило, что я это знаю впоследствии говорил Лейснер. Когда он вышел из комнаты, Айгер шаг за шагом опроверг все его аргументы. Сейчас я вам объясню, какие ошибки были допущены в данной презентации, начал он. Когда совет директоров выслушал обоих, сделка была одобрена. Айгер полетел в Эмервиль, чтобы встретиться с Джобсом и объявить о сделке сотрудникам Pixar. Но перед этим Джобс уединился с Лосеттером и Кэтмалом. "Если у вас есть какие-то сомнения, я все отменю", сказал он. Его слова были не совсем искренними. На этом этапе уже было практически невозможно все отменить, но это был дружеский жест. Всё в порядке, сказала Сэттер. Давайте сделаем это. согласился Кэтмал. Они обнялись, и Джобс всхлипнул. Затем все собрались в атриуме. Дисней покупает Pixar, объявил Джобс. Некоторые расстроились до слез, но когда он все объяснил, сотрудники поняли, что в определенном смысле все обстояло наоборот. Кэтмал должен был стать главой Disney Animation, а Ласеттер креативным директором. К финалу речи все ликовали, Айгер стоял сбоку, и Джобс пригласил его в центр сцены. Когда он говорил о культуре Pixar, о том, как важно Дисней усвоить ее, зал взорвался аплодисментами. Моей целью всегда было создание не только хороших продуктов, но и отличных компаний, впоследствии говорил Джобс. Это удалось Уолту Walt и в результате той сделки мы сохранили Pixar и помогли спасти Disney.